Глава 328. Хао Юэ решительно сказала. «Нет, я поеду туда с тобой. У меня есть сила мага-ученого. Я могу помочь. Как я могу не беспокоиться о том, что ты направляешься туда в одиночку? Ты действительно собираешься заставить меня ждать дома?» Маке мягко ответил. «Хао Юэ, не делай из мухи слона. Если ты пойдешь со мной, то я буду постоянно отвлекаться от задачи. Я не знаю, что там будет происходить. Если с тобой что-нибудь произойдет, как я буду жить? Будь послушна, и останься в столице. Хао Юи ответила. Именно из-за этого я и не хочу отпускать тебя одного. Если ты не разрешишь мне идти, я отправлюсь туда тайком. Тебе решать. Это я... Хорошо. Беспомощно мямлил Маке. Я внутренне улыбнулся. Казалось, что Маке, несмотря на то, что он стал императором, не может справиться с Хао Юи. Я подмигнул Цзэньшаню, чтобы сообщить, что пришло время для нашего появления. Мгновение спустя мы появились в центре залы. «Кто здесь?» Раздалось несколько громких голосов, и в нашу сторону полетело множество заклинаний. В конце концов, здесь находился император и императрица. поэтому охрана должна была быть на высоте. Наше появление расценивалось как вторжение убийц, но разве их атаки могут навредить мне? Мне не требовалось целенаправленно блокировать их атаки. Вместо этого я просто возвел защитный барьер. Когда заклинания достигли его границ, они были отброшены назад. Поскольку я не собирался вредить им, охранники не пострадали. Окружающие нас маги уже повторяли свои заклинания, пытаясь противостоять нам. Я поспешил произнести «Прекратите атаку! Маке, став королем, ты перестал узнавать меня?» «Подождите!» Маке приказал атакующим магам остановиться и вместе с Хао Юе встал с трона. Они были в официальных одеждах и ошеломленно смотрели на мое лицо в маске. Маке, долгое время знакомый со мной, произнес дрожащим голосом. «Ты! Ты!» Я кивнул и спокойно ответил. «Верно, я вернулся!» «Босс!» Маке моментально оказался возле меня. Вспомнив о том, что было дзяньшанем, я торопливо отозвал свою силу и крепко обнял Маке. Наши с ним чувства были сродни кровным братьям. Наша вечная дружба началась в тот момент, когда мы встретились. «Босс, ты наконец вернулся! Ты знаешь, как мы сильно ждали твоего возвращения!» Я вздохнул. «Я также не ожидал, что уйду на столь долгий срок. Полегче? Неужели ты хочешь сломать все мои кости?» Макки освободил меня из своих объятий. Его глаза сверкали от слез. «Босс, как хорошо, что ты вернулся! После того, как ты ушел...» Мир сильно изменился. Я кивнул. Дзяньшань уже рассказал мне о начале вторжения расы монстров. Где сейчас мудзы и остальные? Маке усмехнулся. Босс, ты действительно уделяешь больше внимания своей любви, нежели своим друзьям. Ты даже не спросил, как у меня дела. В тот момент, когда ты появился, ты просто ищешь Мудзи. Эх... Стукнув его по голове, я убрал руку и насмешливо поругал его. — Ребенок, ты прямо просишь о взбучке. Ты достаточно силен, чтобы находиться на этом месте. Разве я должен спрашивать что-либо еще? Поскольку я не знаю, где Мудзи и остальные, я должен разузнать об этом. Быстро говори, иначе... Я начал разминать свои руки, пощелкивая суставами пальцев. Усмехнувшись, я угрожающе посмотрел на Маке. Его стражники застыли на месте, так как не ожидали, что почитаемый ими император будет побит кем-то в мантии ученика. «Эй, Джангун, как ты можешь издеваться над Маке? Ты же только вернулся. Раньше тебе позволялось это, но сейчас нет». Хао Юи улыбалась, находясь рядом с Маке. Держа его под руку, Они создавали вид весьма гармоничной пары. Маке с любовью посмотрел на Хао Юи. «Моя жена лучшая!» Я мог быть безудержным с Маке, но не с Хао Юи, не говоря уже о том, что она была девочкой, и не говоря о том, что она родственник Хао Шуй. Я не мог не бояться характера Хао Юи. Быстро улыбнувшись, я извинился. «От имени Хао Юи «Я прощу тебя на этот раз, но можете ли вы быстро рассказать мне о местонахождении остальных? Я тороплюсь. Время поджимает. Раса монстров в любой момент может начать атаку. Мы должны быть готовы к этому». Стоило мне упомянуть расу монстров, как выражение лица Макея изменилось. Легонько кивнув, он заговорил. «Босс, вот что я подумал. Последнее время было очень спокойным». Но пять дней назад из крепости Талон пришел срочный отчет. В нем говорилось, что из созданного вами всеми разлома вылезает множество различных монстров. Эти монстры имеют исключительно наступательные способности. Нашей стороне легче. Стены крепости и магические орудия на них помогают защититься от них. Но потери альянса демонов и зверей с каждым днем становится все больше. Мудзе и твои братья... Уже пришли в крепость, чтобы устранить источник монстров. Но я не думаю, что в этот раз все будет так легко. Почему они решили появиться на границе между нашими расами? Эта позиция не может быть выгодна для них, ведь они подвергнутся атаке сразу всех присутствующих там рас. Неужели их сил достаточно, чтобы противостоять этому? С тех пор, как к нам присоединились лесные эльфы и клан драконов, мы были в выигрышной ситуации. но я действительно не могу понять, что движет расы монстров. Я вздохнул. Возможно, эта финальная битва определит победителя. Король монстров, судя по всему, пришел в этот мир. Теперь понятно, почему я ощущал всплеск демонической ауры после выхода из каньона. Раса монстров решила выйти из недр земли. Маке и встревожились и посмотрели друг на друга. Спустя некоторое время Маке с трудом произнес «Босс, ты говоришь, что появился король монстров?» Я цикнул языком «Маке, за последние два года вы сталкивались с тремя великими монстрами?» Маке ответил «Только один раз, но отец Сяо Цзинья сумел прогнать их, после этого о них не было ничего слышно».